Привал объявили лишь после полудня, когда даже тень деревьев не спасала от жары, и стоит признать, что во влажном лесу духота становилась почти невыносимой, заставляя с ностальгией вспоминать о прохладных галереях дворца. К этому времени мой роскошный цветок уже утратил первоначальную свежесть, но выбрасывать не хотелось, и я старалась держать его так, чтобы не повредить нежные лепестки. Долориец прыгнул первым, оставив свою лошадь охранникам, Он решительно направился ко мне. "Кат, давай сниму тебя". Динар придержал мою лошадь под усы. "Я сама благодарю вас. Цветы цветами, а я его боюсь". Доларец насмешкой посмотрел на меня, затем на бережно удерживаемый мною цветок и рассмеявшись, предупредил: "Не вежать". Что не поняла я, схватив за талию Динар аккуратно стянул у меня слушади, и вежать отуже со действительно хотелось. Орыжий, подхватив меня на руки, направился в сторону леса. А и сир грахсован я, что вы делаете? Шузлючка, он весело подмигнул. У нас спасательная операция. Так, где же я это видел? Ветки жалобно хрустели под его ногами, какие-то зверьки со испуганным писком разбегались, и я подумал, что ночью тут точно ходить ни за что бы не стало. Нашёл, возвестил долариец. И мы направились к старому, спрогнившим стволом дереву. Когда подъезжали, здесь блеснула вода. Он подошёл ближе, а я скривилась, ощутив запах тухлой древесины и почему-то тины, как на болоте. Кат, ноги будут болеть, но ходить нужно. Так что я тебя осторожно опускаю, хорошо? Нет. Я вспомнила про зверьков, подозрительных, напоминающих мышей. Но затем взглянула на него и: "Опустите немедленно!" Гурку, усмехнувшись, Динар поставил меня на ноги. Действительно, мало приятно после верховой езды. Вообще всё болит. И зачем мы сюда пришли? Врождённое настроение усиливало боль в ногах, и королевский зад тоже не радовал. Тяжело вздохнув, Доларейца осторожно забрал у меня цветок и аккуратно, стараясь не повредить ещё сильнее, положил в прогнившее дупло, в практически наводу, которое собралось в дереве. Зачем? "Почему ты шёпотом спросил, Ия?" "Потому что тебе его жалко", насмешливо ответил Динар. "А так мы его поставили в благоприятную для прорастания среду, будем ехать обратно, он уже пустит корни. Но ну а через годик сие вызывающее отвращение умирающее дерево будет радовать нас новой, покрытой цветами лианой Асо". Мне представила себе, каким будет гниющий ствол, если его украсят цветы, и невольно улыбнулась. "Спасибо, Что? переспросил Долариц. Умеет же даже такой момент испортить. Ненавижу. Стоп, для ненавидеть не время и не место, и не тот объект. Следовательно, не ненавижу, а опасаюсь. Вы слышали сказанное? Спокойно, Катриона, только спокойно. Динар пристально посмотрел на меня, затем глухо произнёс: Раз уж мы одни, потрудись объяснить, что происходит. Он враг. Опасный, изворотливый, излишне умный. Враг. Что мы делаем с врагами? Правильно улыбаемся им в лицо и ищем слабые стороны. Ничего. Я ласково улыбалась, отступая. Сон приснился. Про свадьбу. На его лице промелькнуло столь искренне изумления, что мне стало немного стыдно. Но даже если это и было сном, то все остальное нет, следовательно... Кат. Долорийцу стало покачал головой. Мы выехали из дворца в окружении 37 человек, из которых только 17 подчиняются мне, а остальные прекрасно знают, что за малейшее происшествие с тобой их ждёт казнь. И вот скажи мне, они допустили бы нашу свадьбу, которая, видимо, очень ярко тебе приснилась. И последнее, на нашем пути не было ни одного храма матери-прородительницы. Какая свадьба? Мне стало стыдно, но лишь до того момента, пока я не проанализировала его слова и тогда Я ведь не говорила, что это была наша свадьба, я лишь сказала свадьба. Сказать или промолчать? Если я скажу, ответит или нет? Скорее нет, чем да. Так какой смысл раскрывать информацию, если нет гарантии, что я с этого что-то получу? Прости, я покаянно опустила голову. Просто приснилось, видимо, мне нельзя пить. Да уж, не упустил он возможности съязвить. Пить ты не умеешь. Но уже в следующее мгновение это был вновь необычайно заботливый динар. Давай отнесу тебя назад, здесь живность всякая. Если наступишь, тебе неприятно будет. Так, стоп. Он сказал про храм, значит, либо сон, либо он уверен, что я ничего не помню. И что-то мне подсказывает, что верен второй вывод. Ах ты, падло рыжее. Да чтоб тебя всем альянсом прайды прокатили. Ладно, так, будем вести себя мирно, но не преклонно. «Прости», — я зябко обняла плечи руками, — «не могу понять, что со мной, но какая-то злость на тебя и страх, дикий, почти панический страх». Его взгляд стал задумчивым, серые глаза внимательно смотрели на меня, но сквозь его непонимание я видела и другое — досаду. «Значит, предположение верное, и, как хочется сказать ему в лицо все, что я по этому поводу думаю, но нельзя, слишком сильный противник». а у меня прискорбно мало информации». «Катриона», — внезапно резко произнёс Динар. «Ты не должна меня бояться, потому что я никогда не причиню тебе вреда». «Верейск будет через три дня. Выдержу». «Прости, я подошла ближе. Не знаю, что со мной». «Это пройдёт, Кат». Динар подхватил меня на руки и понёс к лагерю. «Это просто сон». «Да-да, верю. Несомненно, верю. Как бы не так». Наверное, странно смотреть на человека и представлять, как меняются его черты лица, становясь резче и притягательнее. Как удлиняются медные волосы, приобретая черный цвет, с этим же медно-красным отливом. Я очень мало знаю о Борках и их легендах, нужно будет узнать больше. «И о чем ты задумалась?» — поинтересовался Доларийц. «О верейски. Лгать врагам легко. Там уже давно трудности, и королевские посланники не все выживают». — А-а-а, коварная, — Динар рассмеялся. — А со мной ты считаешь себя в безопасности? — Нет, однозначно нет. — А вслух? — После той таверны? — Более чем. Но в лагере я демонстративно держалась ближе к Хантру и на вопросы Динары отвечала односложно, сведя разговор к минимуму. Бедноволосый злился, это было заметно, но в рамках вежливости он держался. Спать я легла между Хантром и Ваитаром, им я доверяла. Чувствую напряжение между мной и правителем Даларии, а айтлонские воины устроились рядом. Даларицы чуть дальше.